Вообразим себе такую штуку. Если здесь, на Волгалле, время совпадает с земным, и вы действительно как-то сумели попасть в реально существующее прошлое, то что получается? Раз наши приключения еще не завершились никаким окончательным образом, то и на будущее они еще никак не успели повлиять. Все еще может и так, и наоборот повернуться, следовательно». Оказавшись здесь, с нами, до того, как все определилось, вы в своей предыдущей жизни и не могли ничего знать, поскольку ничего из того, что может случиться, еще просто не было. Вот когда все, что с нами может случиться, произойдет, тогда только история пойдет предназначенным ей путем, и поэтому ранее прожитая тобой жизнь не имеет ничего общего, стой которая будет. Улавливаешь?» Заметив, что она не до конца его понимает, Андрей пояснил, продолжая улыбаться, «Ну вот если бы я сейчас попал в тринадцатый век и решил возглавить борьбу против монгольского нашествия, исходя из своего исторического опыта и технических познаний, наверняка то, что со мной бы там произошло, не имело ничего общего с тем, что мне сейчас известно о событиях, «Тысяча двести тридцать седьмого года. Как тебе такой силогизм?» «Силогизм интересный», — ответила Альба. «Но оценить его по достоинству я не готова. Я ведь тоже не физик, я биолог. Так что оставим эти проблемы для специалистов. Наверное, Герард с Борисом в них лучше разберутся. А вот я, как биолог, с твоей Ириной буду очень рада познакомиться». Разумная инопланетянка невероятно «Ну — Ну-ну, все с той же непонятной усмешкой, — сказал Нояков. И вдруг спохватился. — Слушай, я же тебя, наверное, совсем замучил своими россказнями. — Дорвался. Правда, собеседников у меня давно не было, тем более таких. Извини, спать тебе пора. — Нет, не беспокойся. Двое-трое суток я вполне могу без сна обходиться. И слушать тебя интересно. Да еще после кофе. Сильный стимулятор. Мы натуральный кофе, да еще такой крепкий, редко пьем. Почему так? Альба пожала плечами. Действительно, почему? Как объяснить изменение вкусов и пристрастий людей не за годы, за века? Тут и мода, и медицинские соображения, и социокультурные факторы. Но сейчас ее интересовало совсем иное. Психология Андрея и его друзей занимала ее куда больше, чем гастрономические склонности своих современников. Объясни мне лучше, почему вы все же оказались здесь, на этой планете? Почему сразу не обратились к человечеству, не сообщили о встрече с пришельцами? Я не понимаю. Это же событие всемирного значения, а вы все стали делать втроем. «Разве так можно?» Она подняла глаза и увидела, что Андрей смотрит на нее со сложным выражением, с усмешкой и будто бы с печалью и непонятным ей сожалением. И она еще не была уверена, что определила все его чувства. Новиков встал, прошел несколько раз молча от стола до окна и обратно, потом присел у камина и вновь стал разжигать свою трубку. «Ох, Альба!» — он вздохнул. «Это долгонько объяснять. До ваших возможностей я еще не дорос, и если трое суток без сна и выдержу, то без всякого удовольствия, даже в твоем обществе. Лучше бы завтра. Помнишь, наступило утро, и Шахерезада прекратила дозволенные речи». Но, очевидно, он прочитал в глазах гости Такую заинтересованность и нетерпение, что тряхнул головой и развел руками. Ну хорошо. Чего хочет женщина, хочет Бог. Уже древние так считали. Только я, если можно, сегодня в подробности больше вдаваться не буду. Так, вкратце обрисуем. А все прочее потом. Время будет, надеюсь.